Глава 25 пятая Лос-Анджелес Таймс занимало симпатичное старое здание, построенное в стиле ар-деко в центре города. Система безопасности в нем больше подошла бы правительственному агентству. Здесь даже имелась рентгеновская рамка с металлодетектором. Ричард не знал, зачем нужны такие предосторожности. Может быть, дело было в раздутом самомнении. Он сомневался, что Таймс является одной из важнейших целей террористов. и даже едва ли занимала место на четвертой или пятой странице списка. Однако выбора не было. Он высыпал монеты в специальный поддон и шагнул через рамку. Чан немного от него отстала. Ей мешали чемодан и куртка, которую она держала в руках. Наконец они прошли дальше, получили пропуска и поднялись на лифте наверх. Офис Уэствуда... оказался квадратной комнатой, отделанной в кремовых тонах. Вдоль стен шли полки с книгами и стопками газет. Возле окна стоял красивый письменный стол с компьютером и двумя мониторами. Уэствуд сидел в кресле перед компьютером и читал электронную почту. Его огромная парусиновая сумка, набитая книгами и газетами, была раскрыта и валялась на полу. Из нее торчал угол металлического лэптопа. Из-за двери доносился шум, деловые люди решали важные проблемы. За окном на ярко-синем небе сияло солнце Южной Калифорнии. — Сейчас я закончу, — сказал Уэствуд. — Садитесь. В его голосе появились новые интонации. Ричеру потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы сесть. Для этого им пришлось убрать стопки журналов и газет с двух стульев. Уэствуд закрыл электронную почту и повернулся к ним. Мой юридический отдел обеспокоен. Речь идет о проблемах конфиденциальности. Наша база данных является закрытой. — А какие возможны проблемы? — спросила Чан. — Тут все неопределенно, они адвокаты. Все может оказаться проблемой. Это важное расследование. Они утверждают, что важные расследования сопровождаются ордерами и повестками в суд или хотя бы заявлениями о пропавших людях. «Почему вы решили посоветоваться с адвокатами?» — спросил Ричард. «Потому что обязан», — ответил Уэствуд. «Вы говорили с ответственным редактором?» «Он не видит здесь истории. Мы изучили досье Кивера. Он сильно пьет, и теперь это никому не нужный старый частный сыщик». Чан ничего не сказала. «Я никогда с ним не встречался, но мне он понравился». Он выше среднего во всех отношениях, если не считать некоторой импульсивности, но приступы импульсивности вызваны самыми лучшими намерениями. И даже если считать, что его лучшие годы позади, по сравнению с населением материнского приюта, он настоящий Джеймс Бонд. Тем не менее, они до него добрались. Вы не можете этого знать. Но давайте предположим, что так все и случилось. Предположим, что там происходит нечто странное с двумя сотнями погибших. Тут ведь есть история, верно? Есть то, что сразу вызовет интерес к Лос-Анджелес Таймс. Вы сможете находиться в центре внимания в течение недель, вы можете получить пулитцеровскую премию, попасть на телевидение, можете заключить договор на сценарий. Возвращайтесь ко мне, как только у вас будет что-нибудь серьезное». Как вы оцениваете наши шансы? Один из 100 Не из 200 Ваши теории не являются уликами. Вот вам еще одна теория. Мы выходим от вас, оставив один шанс из сотни получить отличную историю. Лос-Анджелес Таймс потеряет эксклюзивные права, а все газеты начнут отчаянную борьбу за выигрышный материал. «Вот почему, если вы толковый редактор, даже при одном шансе из ста вам стоит попытаться получить преимущество над вашими конкурентами. Вот почему, как только мы дойдем до лифта, вы начнете проверять базу данных по звонкам от человека по имени Меллоуни. Так что просто перестаньте беспокоиться». вест тут ничего не ответил. «Что изменится, если мы останемся?» — спросил Ричард. Наступило долгое молчание. Наконец, журналист снова повернулся к мониторам, щелкнул мышью и напечатал несколько символов. «Логин и пароль», — сообразил Ричард. «К базе данных», — так он надеялся. Чан подалась вперед. На мониторе появилась поисковая страница, какая-то программа собственного производства, несомненно, отлично приспособленная для решения подобных проблем, но слишком сложная. Уэствуд выбрал несколько возможностей — Вероятно, изолировал собственные заметки, чтобы отсечь информацию, не имеющую отношения к делу. В Лос-Анджелесе могла жить сотня Мэлоуни или 200 Звезды спорта, бизнесмены, актеры, музыканты, городские знаменитости. «Все теории следует проверять», — сказал Уэствуд. «Это основная часть научного метода». Он напечатал Мэлоуни, щелкнул мышью и получил три результата. База данных показывала, что Меллоуни трижды входил с ним в контакт. В первый раз, немногим больше двух месяцев назад, затем еще через две недели, а в последний раз позвонил менее месяца назад. То есть получился промежуток в пять недель, который закончился четыре недели назад. Исходящий номер телефона оставался неизменным во всех трех случаях. Код 501. Никто его не узнал. Уэствуд не сделал никаких записей относительно всех трех звонков. Он лишь зафиксировал имя, номер, день и время и отправил все три звонка в папку с названием «З». «И что она означает?» — спросил Ричард. «Заговоры», — ответил Уэствуд. «Какого рода?» «Самого разного. Приведите пример». «Противопожарная сигнализация должна стоять в каждом доме, там же есть микрофоны и видеокамеры, имеющие беспроводное соединение с правительством, а еще капсулы с ядом на случай, если правительству не понравится, что вы говорите или делаете». Кивер не стал бы терять время на подобные вещи. «А я не стал бы игнорировать что-то серьезное. Возможно, Мэллоу объяснил свои мысли не слишком хорошо». «Полагаю, такого быть не может. Вы уверены, что совсем ничего не помните о Мэлоуне?» Вместо ответа Уэствуд несколько раз щелкнул клавишей мыши, и на экране появился список всех полученных им звонков. Экраны были большие, целых два, и оба практически полностью заполнены. «А мы в вашем списке есть?» — спросил Ричард. «С сегодняшнего утра», — кивнув, ответил Уэствуд. «И в какую папку вы нас отправили я еще не решил чан достала телефон и набрала номер мелоуни код 501 и 7 цифр включила громкую связь послышалось шипение подключающиеся системы и гудок 1 2 3 ни ответа ни голосовой почты спустя минуту чан повесила трубку и в офисе наступила тишина «Нам нужно узнать, что обозначает код 501». Уэствуд отключил базу данных, открыл браузер и бросил взгляд на дверь. «Все-таки мы это делаем», — проговорил он. «Никто не узнает», — сказал ричард — «если только не выйдет фильм». Компьютер сообщил им, что код 501 соответствует сотовому телефону в Арканзасе. «Не помните...» «Вы не блокировали номер в Арканзасе примерно девять недель назад?» — спросила Чан. «Может быть, наш парень отложил обычный телефон и взялся за сотовый?» «Так задача решается гораздо проще». Уэствуд снова обратился к базе общего списка звонков и вернулся на девять недель назад. «Сколько времени нам следует ему дать?» — спросил Уэствуд. «Как быстро он додумался изменить имя и номер?» «Достаточно быстро», — ответил Ричард. «Не самая сложная задача, однако некоторое время должно было пройти. Главным образом из-за обиды. Вы его отвергли. Возможно, ему потребовалась неделя, чтобы проглотить гордость и еще раз вам позвонить». Уэствуд снова переместил список. «На десять недель назад. Открыл перечень кодов на втором мониторе и принялся их изучать». Строка за строкой пока не закончил. В ту неделю я заблокировал четверых, но ни один из них не живет в Арканзасе. Тогда проверьте еще на неделю раньше. Может быть, он более обидчивый человек, чем мы предполагали. Уэствуд принялся изучать предыдущие семь дней, потом вернулся еще на неделю. За эту неделю я заблокировал еще двоих, всего за две недели шестерых, но среди них нет никого из Арканзаса. «Тем не менее, кое-что нам удалось узнать», — сказал Ричард. мелоуни начал звонить 9 недель назад, и у нас есть шесть кандидатов, заблокированных за две предыдущие недели. Логика подсказывает, что один из них — наш человек, и мы можем связаться с ним буквально через 30 секунд. По его второй линии, ведь у нас есть номера всех шести телефонов».